— И о чем же таком замечательном, — язвою усмехнулась Антонина, — уговорил тебя написать Дувакин? — Мало ли о чем или о ком, — проворчал ковригин — Вам-то что? — Ну, предположим, о Марине Мнишек и о царевне Софье, опальной сестре Великого Петра. — Блин! — громко то ли обрадовалась, то ли удивилась Ирина. «Да что всех заклинило на этой Марине Мнишек?» «Кого всех?» — спросил Кавригин. «Да хотя бы Натали Свиридову. Старушка, ей сорок уж, дорвалась до Марины Мнишек в Годунове и радуется». «Какие ей сорок?» С легким или нежным укором взглянула на приятельницу Антонина. «Ей тридцать три, она моя ровесница». «Извини, дорогая Тони». «Какая же ты старушка, ты... Ой-ой-ой!» Ирина, похоже, не смутилась. «Я про Натали. Ей-то как раз сказали, что она, наконец, доросла до Марины Мнишек у Фонтана. Росла-росла и доросла. И она счастлива». «Марине Мнишек», — хмуро сказал Кавригин, «которая в самборе у Фонтана было пятнадцать лет». «Ну, значит, она доросла, как актриса», — выпалила Ирина и рассмеялась. «Меня еще на свете не было, а какой-то влюбленный в нее Шпендрик приносил ей пьесу о Марине Мнишек. Он был бездар и придурок, и в прыщах. Она его выгнала с пьесой, а теперь вот доросла». «Но ведь до Пушкина доросла», — заметила Антонина. «От кого вы знаете про Шпендрика?» — спросил ковригин «От Натали. От кого же еще?» «Вау!» — Ирина снова рассмеялась. «Она моя тетка». «То есть, она моя старшая двоюродная сестра, но с детства называл ее тетей». «Сколько же вам лет, извините?» «Мне? Мне...» Тут Ирина быстро взглянула на Антонину. «Мне двадцать четыре». «Но если у вас в случае со Шпендриком не было на свете», — сказал ковригин «Выходит, что вам не более шестнадцати?» «То есть...» «Этот Шпендрик был я», — сказал ковригин То, что я бездарь придурок, это справедливо. Но прыщей у меня не было. Антонина ерзала на табурете, желала, видимо, изменить ход разговора. И это Кавригина забавило. Хотел было пожалеть сестру, но передумал. «А кто играл самозванца?» — спросил Кавригин на всякий случай. «А этот Гаврилкин, кажется». «Но ведь Гаврилкин тенор». Удивился Кавригин. «Он же в опере у Мусорского поет самозванца». «А он и пел», — хохотнула Ирина. «Рядом с Натали всякий запоет». «Вы дизайнер?» — успокаивая себя, спросил Кавригин. «Да», — не выдержав, воскликнула Антонина. «Ирина прекрасный дизайнер, с мировым уже именем. Совсем недавно мы работали в Крылацком, там и познакомились, на Кубке Кремля». «Нет, не теннис. Конкур. Конкур. Лошадки. Меня пригласили переводчицей. А Ирину экстренно уговорили стать курс-дизайнером». «Ага. Вот откуда кобылица-то возникла», возникло сообразил Кавригин. «Хотя какая тут логика?» «Ты хоть знаешь, что такое курс-дизайнер?» — спросил Антонина. «Нет, мне неведомо тайна сия», — произнес Кавригин. Манерно произнес, будто бы даже с высокомерием по отношению к курс-дизайнерам. И вызов явно был в его словах. На конкурном поле Антонину словно не почувствовал его высокомерие. Все препятствия должны находиться на определенном расстоянии друг от друга. Как того требует программа именно этого соревнования и необходимости разбега лошадей? И, естественно соответствовать уровню современного дизайна. «Лошадиного?» — спросил Кавригин. «Хотя бы и лошадиного», — хмыкнула ирина «Не ехидничай», — нахмурилась Антонина. Но сейчас же и продолжила представление подруги. Все уж было готово в Крылатском. У нас теперь, имея в виду Сочи, вынуждены пускать пыль в глаза. А тут и июльский ураган, почти торнадо, «Ты здесь сидел, у тебя ни веточки не хрустнуло. В Крылацком же препятствие покорежило. Бригаде дизайнеров дали неделю срок, и Ирина своими проектами порвала всех». «Это с какого языка? С языка синхронных переводов, что ли?» — спросил Кавригин. «И где теперь порванные в клочья?» «Ты дурака валяешь, что ли?» — удивилась Антонина. «Так многие теперь говорят. И у Ирины девиз «порвать всех». Тут и целеустремленность, и уверенность в своих силах и таланте, чего нет у тебя. И ведь порвет, — подумал ковригин Многие говорят, — произнес он, обращаясь как будто бы и не к Антонине, и не к самому себе, а куда-то в воздухе. Режиссерша из Пахвистнева, завоевавшая в Москве два когда-то любимых мною театра, требует от актеров. Главное — порвать публику. Тренер, мне известный, говорил своим фигуристам. «На трибунах одни враги, их надо порвать». «Ты, Александр, сегодня не в духе», — сказал Антонина. «Не выспался, что ли? Или мы тебя раздражаем?» «Писание найдет плохо», — сказал ковригин «А сроки Дувакин дал малые. А потому я покидаю вас и отправляюсь к бумагам». И отправился. Полагал, что его остановят, или хотя бы выскажут в спину, вдогонку, то есть, понятно, выскажет Антонина, какие-либо ехидства или сожаления? Не остановили, не высказали. Будто от них уходил никчемный и лишний Амазонкин. Хихикали, болтали о чем-то своем, городском, жевали. «А я ведь и впрямь для них сейчас лишний», расстроился Кавригин. Уговаривал себя не расстраиваться. Ему ли удивляться увлечения младшей сестрицы? Должен был бы привыкнуть к ним. Но успокоиться не мог. «Порвать всех» — девиз хорош. «Порвать публику» — ради чего? Поселить бы это желающую порвать всех в Маринкину башню при впадении Коломеньки в тихоструйную реку Москву. Но мнишек в Маринкиной башне, возможно, и не была размещена. Да и желала ли девочка из Самборского замка порвать всех? Вряд ли. А нынешние желают. И всех порвут, если смогут. Какие препятствия, интересно, выстроила бы курс-дизайнер Ирина в мокрый день на пути странствия взбаламученных чем-то лягушек. Стоп, хватит. Еще и лягушки. О них было постановлено забыть. коля бы работа пошла, Кавригин забыл бы и о новой подруге сестры, и о самой сестре. Но, увы, терраса глядела в сад, и именно на яблони в саду. Чтобы дамы не посчитали возможным сунуться к нему с разговорами, ковригин обложил себя бумагами, книгами и тетрадями. Среди прочих, у правой руки его, на столе улеглась тетрадь, с выведенными на ее обложке словами. «Мелочи на всякий случай». Впрочем, это была и не тетрадь. Записи или выписки мелочей на всякий случай Ковригин делал в вахтенных журналах маяка острова Карагинского, что в Тихоокеанских водах у берегов Коряки. «Командировочно на неделю залетал к маяку... «Маяку», — говорили местные служители, — «на вертолете...» И получил там в подарок пять пустых вахтенных журналов. Ради пижонства и произвел журналы в пищей тетради. На дачу завез из Москвы одну из них, РС, ради работы о рубинсе Открыл тетрадь, и на страницах буква С наткнулся на запись. Скань, Софья. У царевны Софьи, сестры Петра Первого, было большое зеркало в раме Далее шли слова «Одиссея», «Гомер», «Страсть Марса», «Сетка проволочная для поимки Венеры». Крепко свою наковальню уладил и проворно сеть сковал из железных крепчайших ничем не разрывных проволок, сетями своими опутав подпоры кровати, их на нее опустил с потолка паутиною тонкой почему под зеркалом в сканной раме царевны Софии возникли строки о страсти Марса и сетки проволочной, Кавригин рассудить не мог. И вспомнить не мог, какие его соображения десятилетней выходило давности поместили Марса с сеткой рядом с Софией. Зато теперешние его мысли вызвали видение Софии, рассматривавшей себя в зеркале большом со сканной рамой. Наверняка она была в невыходном европейском платье. А не украшала ли это платье костяная пороховница? Опять пороховница. Чтобы отвлечься от всяческих пороховниц, ковригин продолжил чтение давно забытых им самим записей на всякий случай. И прочел. Суриков, поры стрелецкой казни, о софии Не понравилась ему репинская софия как не понравилось и Стасову. Стасов считал, что Софья у Репина позирует, а по понятиям Стасова Софья была самой талантливой, огненной и страстной женщиной Древней Руси. Суриков же высказался так. «Женские лица русские я очень любил, не порченные ничем, не тронутые. Среди учащихся в провинции попадаются еще такие лица. Вот посмотрите на этот этюд, Девушка с сильным скуластым лицом. Вот царевна Софья такой должна быть, а совсем не такой, как у Репина. Стрельцы разве могли за такой рыхлой бабы пойти? Их вот такая красота могла волновать. Взмах бровей быть может. Нетронутая красота.